1982 год. Родился Миша. Поле рождения детей досталось очень нелегко. И с Сережей, и с Мишей пришлось лежать в больнице на сохранение несколько месяцев. Но если с Сережей я, как сумасшедший, ездил на трамвае в больницу по три раза в день, правда, только во время отпуска, то с Мишей я уже вовсю пользовался своим служебным положением. Мне на работе сделали переговорные трубки. Две трубки соединялись с батарейкой и длинным проводом. Я приезжал на микроавтобусе, Оля спускала мне трубку через форточку, и я сидя в машине в тепле спокойно с ней разговаривал. Правда, администрация больницы время от времени устраивала в палатах обыск и изымала эти переговорные устройства. Но меня, начальника, это не волновало. Мне делали другую пару. и всё продолжалось. Однажды уже весной мне вдруг позвонила Оля и попросила за ней приехать. В чём дело? Что случилось? У нас пожар, спокойно ответил Оля. Всех отправляют по домам. Я страшно обрадовался. У нас сложились очень хорошие, даже тёплые отношения с заведующим отделением, в котором лежала Оля. Это было очень важно, так как Мишка лежал как-то неправильно. И необходимо было делать кесарево сечение. Был май. Стоял роскошный почти летняя погода. Приближался у Оли день рождения, и она явно не торопилась возвращаться в больницу. 20 мая дежурил наш врач, и мы договорились, что Оля приедет в этот день. Оля пыталась меня уговорить отложить поездку. Завтра её день рождения. Но я настоял, и мы с Серёжкой Поехали с ней в больницу. На следующее утро я должен был договариваться отдать операцию. Это смущало. Я должен искусственно определять день рождения своего ребенка. Как-то противоестественно. Мы с Сережкой вернулись домой, я его покормил и уложил спать. А около десяти часов вечера раздался телефонный звонок с известием о том, что у меня родился сын. Я честно пытался разбудить Серёжу, тормошил его и даже сажал, чтобы поделиться с ним замечательной новостью, но всё было бесполезно. Я позвонил Оле на родительский, Шурку, друзьям, и уже через час в доме началось невероятное веселье. 3 дня длилась гулянка. Люди приходили, уходили, выпивали, веселились. Когда приезжал с работы или от Оли, я заставал новых людей, и всё продолжалось. В эти дни произошло еще одно событие, имеющее важное значение. С тех пор, как мы с Олей поженились, и до рождения Сережи мы снимали квартиру. После его рождения надо было решать вопрос с жильем. В те годы это была огромная проблема. Отец договорился с руководством метростроя, и нашу большую четырехкомнатную квартиру разменяли на две. Родители получили большую двухкомнатную квартиру в новом доме около аэропорта, А мы въехали в двушку недалеко от них. Квартира была маленькая, с проходными комнатами, но уютная, и мы были рады своему жилью. Почти через 7 лет, когда я уже стал начальником управления механизации, Метрострой достроил две секции домов, в котором жил отец. Я обратился к начальнику Метростроя с просьбой дать мне жильё именно в этой пристройке. Пообещали двухкомнатную квартиру с некоторыми условиями, Как и было положено в то время. Но это не интересно. Через месяц мы узнали, что должен появиться мишка, и будущей двухкомнатной квартиры явно становилось мало. Я опять обратился к начальнику метростроя, рассказал о будущем пополнении семьи, и мне пообещали уже трёхкомнатную квартиру. Маленькое отступление с того времени. Я, как ветеран метростроя, имел право на улучшение жилищных условий. Так как на члена семьи при появлении мишки приходилось меньше 7 м, на вояющее счастье наша квартира была общей площадью 27,4 м2. Были заготовлены все документы, приложена справка о предстоящем в ближайший месяц рождении ребёнка. 21 мая на заседание райисполкома, где принимаются подобные решения, при рассмотрении документов сказали: что когда появится человечек, тогда обязательно дадим. А пока она накануне вечером родился мишка. Представитель метростроя возражения комиссии ответил, что он уже появился. Раздался смех и было решено дать квартиру. Но необходимо срочно переделать все документы. Нужно было срочно зарегистрировать сына, дать ему имя. По еврейской традиции Имена дают честь ушедших родственников. И я, не задумываясь, правда, согласовав имя с Олей, зарегистрировал Михаила Владимировича. Ведь Мария имя «Мама» созвучно с Михаилом. Вот так появился еще один Штерн. 1986-1988 годы заместитель начальника Мосметростроя. В начале года Сундуковский Эзар Владимирович, заместитель начальника метростроя 14 лет назад сменивший на этом посту моего отца, выбил для себя новую должность заместителя по инженерной подготовке и предложил мне занять его прежнее место. Я понимал, что это не моё. Но, во-первых, это было престижно, Во-вторых, я считал, что не боги горшки обжигают, и я справлюсь и привыкну. На коллегии министерства должны были одновременно утверждать мою кандидатуру и кандидатуру Гены Штерна на должность начальника Ташкентского метростроя. Но кто-то решил, что два Штерна на одну коллегию — это слишком, и Генке пришлось ждать еще месяц до следующей коллегии. Два слова о том времени. В стране началась перестройка, развернулась антиалкогольная кампания и произошла страшная чернобыльская авария. Все ресурсы страны были брошены на ее ликвидацию. Кроме того, Ельцин, который стал первым секретарем Московского комитета КПСС, назвав транспорт наиболее острой проблемой в городе, добился решения правительства о строительстве 49 километров метро за пяти лет. Чисто популистское решение, так как метрострой не мог в то время выполнить эту задачу. Не было ни сил, ни ресурсов. Привлекли силы других метростроев страны. Принимались какие-то сумасшедшие решения, например, о закупке чугунных тюбингов в Северной Корее. В это же время бывший начальник главка Кошелев стал начальником метростроя. И вот он-то и показал классический пример – Запускание дурочки. Проводились совещания, принимались решения, выполнение которых явно невозможно и так далее. Для меня этот мой первый год в новой должности был кошмарным. Все было не мое. Мои предшественники успешно пользовались распределением дефицита, подтверждая свою значимость и создавая авторитет. Я же как черт от Ладана. Бежал от этого, не умел, не хотел, да и безуспешно пробовал. Через год я пришёл к выводу, что с этой должности надо уходить. Долго и мучительно сомневался в моём соответствии, хотя ни разу не слышал ни только критики, но и простого замечания в свой адрес. В результате я честно признался Кошелеву, что считаю себя не вполне соответствующим своей должности и готов занять любое другое место на метрострое. Он меня спокойно выслушал, сказал, что понимает мои сомнения и готов рассмотреть любое мое предложение по преемнику. Я был обрадовался, но ни одна из предложенных мной кандидатур не устроила руководства по тем или иным причинам. Так прошёл ещё целый год. Как я уже говорил, в это время в стране развернулась антиалкогольная кампания. Но в управлении жизнь протекала в этом отношении как и раньше. хотя и с некоторыми особенностями. Обычно мы заканчивали работу часов в 8-8.30 вечера и собирались в кабинете Сундуковского, бывший кабинет отца. Кабинет был небольшой, но с маленькой дополнительной комнаткой для отдыха. В кабинете стояла уникальная резная мебель, диван, кресло и стол с вырезанными сценами из истории смутных времен после правления Бориса Годунова. Когда в начале 1960-х годов в моде была мебель с тонкими ножками, чешский вариант. Все руководители легко списывали старую мебель и покупали новую, современную. А вот отец пошёл по другому пути. Он отреставрировал старую мебель, и она осталась в кабинете. Шурик много раз, шутя, предъявлял претензии отцу за то, что он не списал её и не привёз домой. Так как оказалось, что это музейная мебель, позже к отцу много раз обращались из различных музеев с просьбы отдать им её, но безуспешно. Так вот, в маленькой комнатки у Сундуковского собирались после работы заместители и близкие друзья подчиненные. Закрывали дверь, тушили свет в кабинете и принимали по стакану. После чего смело входили в кабинет Включали свет, и суда восемь выкуривали по сигарете, обсуждая последние новости. Потом ехали домой, а на завтра в 8:30 утра на работу на ежедневную планёрку. На наших вечерних посиделках я часто говорю, что готов поставить ящик коньяка тому, кто найдёт мне преемника. Эта шутка была популярная, но не реализуемая. Были разные предложения, но ну, либо человек не соглашался занять мое место, либо начальство не одобряло. Весной 1988 года я отдыхал в санатории в полулюксе с телефоном. Однажды утром позвонил Сундуковский. — Твое обещание насчет ящика коньяка в силе? — Конечно, — ответил я, не понимая, к чему он клонит. — Давай, покупай. — Что случилось? Шевченко, начальник СМУ-4 метростроя, то ли сам написал заявление, то ли его ушли, не помню. А надо сказать, что СМУ-4 уникальной организацией на метрострое. Всё оборудование, электричество, вентиляция, слаботочные устройства, водопровод и даже эскалаторы всё это монтировалось силами СМУ-4. Найти кандидата на твою должность в 10 раз легче, чем найти руководителя СМУ-4. Так что иди за коньком, сказал Сундуковский. Не буду долго рассуждать на эту тему. Человек, которого я первым предложил год назад на моё место, был тут же назначен, а я, пройдя принятые тогда выборы, стал начальником Смуч-4 метростроя. 1988-1990-е годы. Сму 4-метростроя. Контора, сейчас говорят, офис, находилась в отдельно стоящем небольшом здании, буквально в 3 минутах ходьбы от дома. Я пришёл в контору в субботу, присел со храни и вошёл в свой кабинет. Предыдущий начальник был уволен месяц-жет 3 назад, и кабинет имел явно запущенный вид. Я приступил к уборке. Выкинул все из стола, снял развешанные по стенам чертежи, постарался навести относительный порядок, а в понедельник приступил к работе. Любой руководитель должен продекларировать программу своих будущих действий. Я неплохо знал технологию работы с МО-4, так как в течение практически всей своей деятельности так или иначе взаимодействовал с ним. Однако, работая в СМУ-8 и в управлении механизацией, я активно противодействовал СМУ-4, интересы которого не совпадали с моими, и должен сказать, что в этом противоборстве я добился определенных успехов. Разворачиваться на 180 градусов было нельзя. Необходимо было найти иной выход. Основной проблемой являлось то, что СМУ-4 приступала к работе уже после окончания работы строителя. а те, как правило, срывали плановые сроки. Второй проблемой была готовность к оборудованию, за которое отвечал заказчик. Я договаривался со строительными СМУ по-хорошему, без скандала, входя в их положение при определенной объективной, а не плановой готовности объектов, с условием, что мы заранее подготовимся к предстоящей работе, а строители окажут нам всевозможную помощь для сокращения сроков оборудования. наша работа. С поставкой оборудования тоже удалось договориться с заказчиком. Нам был создан отдел инженерной подготовки производства, в обязанности которого ходил совместно с заказчиком контроль за подготовкой оборудования, нужного именно для имеющегося фронта работ. Так что мы без лишнего шума сумели снять напряжение по этим проблемам. Значит, это было не просто так, как работа выполнялась большим количеством людей. Мне необходимо было выстроить систему и осуществлять контроль. Этим я и был занят первый год работы на новом месте. Поскольку за моими плечами было 2 года работы заместителем начальника метростроя, мне было легче решать многие вопросы. Я ещё вёл такое начинание. За каждым пусковым объектом был закреплён заместитель главного инженера, что давало возможность чётко осуществлять и контролировать ход работ. Я даже позволял себе такую роскошь Обед уходил домой, где мог полежать или поспать. При этом у меня была абсолютно уверенность, что при необходимости уже через 3 минуты смогу быть на месте. Здесь надо рассказать о моём секретарие, Нине Алексеевне. Это была пожилая женщина, которая очень долгое время работала в СМУ. Характер у неё был, мягко говоря, боевой. Все её боялись. Она всё их знала и ничто не могло её остановить. когда надо было кого-то найти или что-то сделать. У меня с ней сложились теплые дружеские отношения, я как бы находился у нее под патронажем. На второй год работы надо было придумать организационно что-то новое. Исторически в СМУ-4 всегда было 9 участков. 4 занимались электрикой, 4 сантехникой, 1 эскалаторами. В период подготовки фронта работ работ Восемь участков электрики и сантехники занимались отнатипной работой. И я решил их объединить, укрупнив их и давая им возможность эффективнее использовать рабочий кадр. Задача была непростая, пришлось столкнуться с противодействием со стороны своих помощников. Но постепенно, не принимая окончательного решения, я убеждал каждого отдельно. доказывая оптимальность предложенного решения. Как показало время, я был прав. Прошло 25 лет, а участки в укрупненном виде работают до сих пор.